Глава 19. Лида никогда прежде не летала на частном самолёте. Она лоукостером-то пользовалась не больше 5 раз за всю жизнь. При других обстоятельствах она непременно удивлялась бы происходящему, чувствовала бы неловкость, волновалась, как бы не попасть впросак. Сидя же, балет прошёл как в тумане. Жив, жив, жив, колотилась в голове мысль не только у Лиды, у всех присутствующих. Жив, жив, жив. В самолёте, помимо экипажа, находились родители Ивана, конечно, Марсель игнац Таниславич с двумя молотчиками, которых раньше Лида не видела, и тот же врач, что дежурил ночью у её кровати. А время от времени он осведомлялся о самочувствии подопечной и Марины Ивановны. Милославского на борту не было. Борщ остался на попечении Елены Павловны. Никаких подробностей происшествия узнать не удалось, лишь то, что вертолёт совершил вынужденную посадку, найдя относительно подходящую проплешину в сплошном лесном массиве. Не обошлось без жертв, но несколько человек выжили, среди них Иван. Его состояние также оставалось неизвестно, стабильно тяжёлое, внушало робкий оптимизм. Аэропорт уездного городка встретил трескучим морозом, обволакивающим ветром, стелящейся подымкой. А Лида съёжилась, как только вышла на трап. Ни о каком телескопическом мосте в маленьком аэропорту не могло идти речи. «Держи!» Не успела Лида замёрзнуть, как ей на голову водрузилась огромная меховая шапка прямо поверх её вязаной. Ефрем Иванович спешно натянул свою шапку на Лиду, поправил шарф, намотанный поверх натуральной шубы жене, дёрнул завязки капюшона Марселя, заставив надеть рукавицы из натуральной кожи. «Не ворчи!» А дёрнул он одновременно внук и Лиду. Север, в защитников окружающей среды в Швейцарии грать будете. Континентальный климат как раз для подобной ерунды подходит. К трапу подъехали два огромных внедорожника, в один как бы команде забрались поченена главы службы безопасности. Не проронившая за весь полёт ни слова, кроме спасибо стёрду за еду, Игнатий Станиславич остался у второго автомобиля, не выпуская из зоны видимости Фроловых и Лиду. А водитель второго внедорожника переводил взгляд с родителей Ивана на Лиду, с неё на Марсели и обратно. Четыре пассажира не поместятся с должным комфортом в автомобиль, догадался Лида. Чего? гаркнул глава семейства насмешливым взглядом пространства Игнатий Станиславовича. Некогда порядки наводить. Вы трое, взглядом он показал на жену внука Лиду. Назад. Сам в это время начал устраиваться на переднем сиденье, рядом с водителем. Начальник безопасности Дёрнэлс было противоречить. Споткнулся хмурый взгляд хозяина положения, кивнул водителю, развернулся на месте и отправился к своим подчинённым. Включенное радио Бесконечная передавала, что поиски Ефролова продолжаются. О бойки пресс-секретаря официальных служб всех мастей и направлений, поставленными голосами вещали о проделанной работе МЧС. Журналисты делились догадками о предполагаемом месте крушения. Высокопоставленные лица говорили о личном контроле президента, предпринятых усилиях, направленных на поиски. Звучали экономические новости о падении каких-то акций почти до критических отметок, стремительном взлете других. А время от времени в интервью с местными жителями звучала версия, что всех пострадавших уже нашли. Находились свидетели-свидетели, которые точно знают, видели, слышали, но подтверждения информации не получила. Аида была уверена, в больнице и окрестностях, где находился Иван и другие пострадавшие, будет полно журналистов. Однако казенное учреждение встретило обыденной тишиной, будто в округе бесконечно не летают вертолеты, не снают журналисты, не дают интервью все желающие, испразднув любопытство и по долгу службы. Охранник безропотно открыл шлагбаум, лениво проводил взглядом картеж из двух автомобилей. По территории вокруг трехэтажного здания советской постройки из серого кирпича ходили работники, выглядывающие из-под курток в форме на одежде. А внутри здания, помимо медикаментов, антисептиков, больничной еды, стоял запах затхлости и обветшания. Не успел Игнатий Станиславович выйти вперёдFroloвых, как появился врач в отглаженном, накрахмаленном, едва не стеющем колом белом халате, десонирующем с уставшим лицом. Мы подошли к Froloва, очеканил Ефрем Иванович, глядя на врача, заместителя главного врача по медицинской части, Семёнов Дмитрии Сергеевич. Представился врач. Пациент Иван Ефремович Вролов находится в стабильно тяжелом состоянии. Закрытая черепно-мозговая травма, сочетанная и комбинированная травма. Не успел договорить доктор официальным тоном. «Нормально сказать можете. У меня здесь...» Ефрем Иванович развел руки, демонстрируя двух перепуганных женщин, не менее напуганного мальчика. «Мать, сын, жена. Давайте без пугалок про комбинированные травмы». «Жив в сознании. Вопрос транспортировки в специализированные учреждения решается», сменив тон, ответил Дмитрий Сергеевич, глядя на Марину Ивановну. «Все будет хорошо». С сдержанной улыбкой обратился он к Марселю. «Можно к нему?» Тот же заговорил Марина Ивановна. «Кому-то одному», кивнул доктор. «Хотя идите двое». Все равно устроили проходной двор из реанимации. Последний он пробурчал под нос, уже повернувшись спиной к посетителям, показывая, что готов проводить делегацию. Верхняя одежда, сдайте, показал рукой в сторону гардероба, примостившегося в неприметном углу сервистебюля, с облезшей краской на стенах. Реанимация находилась на первом этаже, к дверям вёл узкий тёмно-синий коридор, заканчивающийся железной дверью. Элида содрогнулась, смотря на серую краску двери. Первым за врачом спешно двигался Марсель. Даже в вихрестом задылке читались нетерпение и страх. Марина Ивановна наоборот, замедлила шаг, опасаясь встречи с действительностью. Лида, несмотря на то, что не была матерью, а только собиралась ею стать, и если удача будет на ее стороне, понимала ее. Интуитивно ли ей, рефлекторно, душой ли ей, разумом, неважно. О своих чувствах Лида старалась не думать. Организм словно впал в режим экономной энергии. Оставали силы для поддержания жизнедеятельности, поддержки жизни, развивающейся внутри. Насильные, выматывающие эмоции. Нет. Наверняка со стороны она казалась лишь неспокойная, не радала, не заламывала руки, не причитала. Не удивительно, что ей приписали нелепую связь с бывшим мужем. Дмитрий Сергеевич потянулся к массивной ручке, он не успел до тронца, как дверь распахнулась, и на пороге появилась целая делегация во главе с несколькими врачами, с такими же измождёнными лицами, как и у сопровождающего Фроловых. Ефрем Иванович — окликнул один из бодрошагающих посетителей реанимации в накинутом поверх делового костюма в белом халате. «Рад встрече, несмотря на обстоятельства! Марина Ивановна, добрый день!» Тут же кивнул он в сторону, остановившись Сефроловой. «Здравствуй, Марс!» Мужчина протянул руку Марселю. Тот ответил на рукопожазие, ничуть не смутившись, перекрестных взглядов других участников процессии. На Лиду, к её счастью, никто не глянул, будто не было её в коридоре. Она не без удивления узнавала лица, регулярно мелькающие на экранах телевизоров. Чиновники первого шала на власти, министры. Лиду знал не всех, она никогда не интересовалась политикой, но жить в информационном вакууме, естественно, не удавалось. По поводу транспортировки решаем, продолжил тот же мужчина. Его Лида не вспомнила. Поднимитесь позже. Он показал глазами на потолок видимого кабинета, где решался по поводу транспортировки. Находился этажом выше. «Сейчас!» — отрезал Ефрем Иванович, подтолкнул в спину жену и Лиду, давая понять, чтобы они шли к Ивану. Организационный вопрос он возьмет на себя. Марина Ивановна крепко взяла Марселя за руку. Тот покосился на бабушку. Хотел было вывернуться. Жест стал очевидным всем окружающим. Тут же остановил сам себя и сжал мальчишеской ладошкой старческую руку, не принимая поддержку, а оказывая. А Лида вошла четвертой. После врача Марина Ивановна и Марселя... Первое, что бросилось в глаза, стоявшая по стойке смирно персонал в новых медицинских костюмах, хрустящих халатах. Пять человек собрались в крошечном кабинете перед прозрачной дверью в основной зал, напряжённо следили за каждым движением начальства и очередных высоких гостей. Медицинскому персоналу Заштатной районной больницы приходилось нелегко. На здравоохранение в последние годы работающий на энтузиазме и благодаря отсутствию рабочих мест для персонала больницы в других отраслях, вдруг свалился представитель списка Forbes. Следом одна высокопоставленная делегация за другой, и всё это без присутствия действующих СМИ, да ещё хотя бы эмфирическая защита от властников. Удивительное дело. В крохотном районном городке, кишащем слухами о чудесном спасении самого Фролова, единственное, всю округу больницу не атаковали репортеры. Действительно, люди, подобные Милославскому, свой хлеб едят не зря. Реанимация, в отличие от всей больницы, производившей удручающие впечатления, оказалась просторной и светлой. На нескольких кроватях лежали пациенты, стояла аппаратура, издающая пищащий, дребезжащий, ухающий, пугающий обыватель звуки. Начальник по медицинской части широкими шагами прошёл в бок к отдельно стоящей ширме. Там на высокой медицинской кровати, разительно отличающихся от тех, на которых устроили других пациентов, лежал Иван и смотрел в потолок. Лицо замерло, мелового цвета лица мало что выражало. Руки, устроившиеся поверх белого постельного белья, были белее простыней. Выделялись ногти синюшного оттенка и волосы, казавшиеся темнее обычного. "Ваня", шепнула Марина Ивановна, Иван перевёл взгляд на мать, слабо улыбнулся. "У вас пара минут", предупредил Дмитрий Сергеевич, отходя в сторону. "Ты меня узнаёшь?" Не обращая внимания на слова врача, сказала несчастная прямо сейчас бледнее сына. "Мать, узнаю". Он даже усмехнулся, перевёл взгляд на топчущегося рядом с следом Марселя. "Здорово, парень, где борщ?" "Дома, песковым Марсель". "Хорошо, ты за бабушку присмотри". как-то она неважно выглядит, понимать должен по возраст. Нельзя такого говорить про женщину, ещё тишь ответил Марсель. Говорить нельзя, приглядывать надо. Кивнул Ваня, сделал слабый знак рукой, чтобы Марсель подошёл ближе. Пытался обнять сына, получилось с трудом. Но парнишке хватило и этого едва уловимого контакта, чтобы почувствовать себя лучше. Пока Марсель громко сопел доша куда-то в район шеи отца, Иван не отводил взгляда от Лиды. Они молчали, не могли, не хотели облекать чувства в слова, произносить вслух, тратить мгновения на пустые колебания воздуха. А Ваня был жив, жив. Остальное отходило, отлетало на космической скорости в стороны. Как же был прав дедушка, когда говорил, смерть не выбирает, выхватывает больных и здоровых, молодых и старых, богатых и бедных, все равные перед кривым ликом чудовища с косой. Пока человек жив, есть шанс на всё что угодно, любое чудо возможно. «Привет!» «Привет!» Наконец-то выдохнул Ваня. Марсель уже отошел от кровати и прямо сейчас упрямо прятал слезы. «Кажется, встречаться в больницах становится у нас традицией». «Плохой традицией», — ответила Лида. Подошла ближе, аккуратно взяла Ваню за руку. Белые пальцы слабо сжали в ответ. Простой жест дался Ивану с трудом. «Оставим ее в старом году», — шепнул Ваня, закрывая глаза. «Оставим», — согласилась Лида. Достаточно, вмешался Дмитрий Сергеевич, давай понять, что время посещения истекло.